33. Дорогие мама и папа, привет. Я надеюсь, с вами все в порядке и вы чувствуете себя хорошо. Я пишу это письмо из Доттона, где карнавал остановился на ярмарочной площади. Мы будем здесь до 1 сентября, а затем отправимся на неделю в Монгомери. Доктор Чудо говорит, что наши дела неплохи, и он думает, что было бы здорово попасть в Бирмингем в начале октября. Я надеюсь, что с вами будет все хорошо. Папа, как ты себя чувствуешь? Я надеюсь, что ты стал читать еще лучше. Пару дней назад я видел сон про тебя. Мы с тобой шли по шоссе к городу, как мы обычно с тобой делали, и все кричали «Привет» и махали нам руками. По-видимому, мой сон относился к апрелю, поскольку на деревьях были не распустившиеся свежие почки, а небо имело ту апрельскую голубизну, которая сохраняется до наступления жары. Во всяком случае, мы вышли просто так, погулять, и ты выглядел так же, как новая скрипка. Было приятно слышать твой смех, хотя бы и во сне. Может быть, это означает, что ты скоро поправишься, как ты думаешь? Мама, если ты читаешь это письмо отцу вслух, то ты должна пропустить следующую часть. Это только для тебя. Около двух недель назад карнавалу присоединился новый аттракцион под названием Спрут. Я узнал, что его владельца зовут Бак Эджерс и что он кочует с ним лучшую часть года уже на протяжении четырех лет. Пара сезонных рабочих рассказывала мне, что на Спруте как-то раз произошел несчастный случай. Маленькая девочка и ее отец погибли, когда гондола, это та часть карусели, в которой сидишь и крутишься, оторвалась. Когда мистер Эджерс некоторое время был со спрутом во Флориде, и с той же самой гондолой во время вращения выпал подросток. Я не знаю, погиб ли он или нет, но еще один рабочий рассказывал мне, что два года назад в Хансвиле у одного мужчины во время катания на спруте случился сердечный приступ. Я слышал, что для того, чтобы инспектора по технике безопасности дали разрешение на эксплуатацию спрута, мистеру Эджерсу пришлось сменить фамилию, однако, похоже, инспектора всегда пропускают спрут из-за того, что не могут найти в нем ничего опасного. Мистер Эджерс всегда работает, ремонтируя то-то, то-это, то и часто его молоток можно слышать, когда все уже спят. Создается впечатление, что он не может оставить карусель без надзора даже на ночь. А если его спрашиваешь, над чем он трудится, или как он ухитряется поддерживать спрут столько лет в хорошем состоянии, то его взгляд чуть ли не рассекает тебя пополам. «Мама, с этой каруселью что-то не то. Если я говорю об этом окружающим, то они смеются мне в лицо. Однако я чувствую, что многие другие также сторонятся спрута. Не далее, как вчера, когда мы устраивались на новом месте, один из рабочих, помогавших мистеру Эджерсу устанавливать его аттракцион, разбил себе ногу, упавшей на него деталью машины, и было похоже, что он сделал это нарочно. Потом у нас случилось несколько драк, чего ни разу не было до того, как к нам присоединился спрут. Люди стали раздражительными и все время нарывающимися на неприятности. Рабочий по фамилии Чалки исчез незадолго до того, как мы покинули Андалузию, а пару дней спустя мистеру Райдеру позвонили из полиции и сообщили, что нашли тело Чалки в поле, неподалеку от того места, где располагался карнавал. Его шея была сломана, но полиция не могла установить, как. Кроме того, В воздухе витает что-то плохое. Я тоже боюсь спрута, возможно, даже больше остальных, потому что я думаю, что ему нравится вкус крови. Я не знаю, что делать. Доктор Чудо и я часто беседуем после окончания шоу ночи напролет. Я говорил вам, что он хотел стать зубным врачом. Рассказывал ли я о машине, которую изобрел Томас Эдисон для общения с духами? Эдисон... Сделал ее наброски, но умер до того, как успел построить. Доктор Чудо говорил, что никто не знает, куда делись эти наброски. Доктор Чудо довольно много пьет, а когда выпьет, то любит поговорить. Как-то он рассказывал мне одну интересную вещь. Он говорил, что существуют специальные институты, в которых ученые изучают что-то, называемое парапсихологией». Эта наука занимается мозгом, душой и телом. Я никогда не рассказывал доктору Чуда о Вилле Букере, лесопилке и черной ауре. Я никогда не рассказывал ему про бабулю и неисповедимый путь. Похоже, что он хочет узнать обо мне побольше, но никогда не спрашивает напрямую. Ну а теперь мне нужно идти спать. Доктор Чуда хороший человек, и он прав в одном. Карнавал должен быть у тебя в крови. Я знаю, что вы используете эти 35 долларов на хорошие дела. Напишу, когда будет время. Я люблю вас обоих. Билли.